Глава 23 «Почему я вечно узнаю о том, что происходит на нашей территории, только постфактум?» В ярости посмотрел на Уго Марка, который от новостей, принесенных ему соклановцем, уже хотел кого-нибудь побить. «Я же говорил, что мы слишком быстро захватили большую территорию и не получили достаточного уровня верности от подчиненных нам группировок», – спокойно ответил Уга. По крайней мере, он старался делать вид, что он спокоен в подобной ситуации. Марко всегда был вспыльчивым, но еще больше он не любил проявления трусости, а ведь бояться его было за что». Муга совсем не хотел оказаться в больнице только из-за того, что его соклановец, которому он обязан подчиняться, захочет спустить на нем пар. А ведь такие прецеденты уже случались и далеко не раз. Лишь Дебора могла успокоить их лидера, да и то не всегда. «Пока никто не заявил своих претензий по этому поводу», – медленно выдохнув, спросил Марка. Похоже, сами главари банд не знали, что в облюбованном ими месте находится подобный склад. Также и сотрудники бара про это не знали. Точнее, они знали про люк вниз, но ключей от замка не имели, и поэтому дальше не лезли. «Удивительно», – покачал головой Марка, – «и никто не проявил любопытства по этому поводу». «Как оно есть», – пожал плечами Уга внутренне радуясь, что гроза вроде миновала работникам бара было не до этого чтобы еще и раскрывать тайны тем более арендодатель был уверен что там ничего нет я всех опросил насчет этого и все говорили правду хорошо постучав кончиками пальцев по столу медленно произнес он надеюсь и дальше никто об этом не узнает с намеком добавил он я уже позаботился об этом коротко луга». Не самая приятная часть его работы, но они не могли допустить, чтобы об этом стало известно большому кругу лиц, и так хватит, что они один раз прокололись с наркотиками. Если же кому-нибудь станет известно, что они на своей территории не проявили бдительности и произошло подобное, то могут потребовать компенсацию, которую им придется выплачивать». И никого в этом случае не будет интересовать, что склад был тайным, и о нем никто не был в курсе. Спрос в любом случае будет с тех, кто контролирует эту территорию, а это как раз они. Что с последствиями того, что наварилось в этой болотной луже? Продолжил спрашивать Марка у своего подчиненного. Ничего ценного в ней теперь нет, сверился с записями Уга. Это уже скорее яд, чем что-то полезное. «Необычный яд тоже может прийтись к месту». «Немного подумав», – сказал Марко. «Распорядись, чтобы его собрали и отвезли на экспертизу тому, кто не будет задавать лишних вопросов». «Как прикажете?» – склонил голову Уго. «Свободен». Отмахнулся от него Марко, вновь погружаясь в свои мысли. «Да что за чертовщина творится с этим городом? То наркотики, о которых никто не знал, то склад с запрещенной в империи и ингредиентами для производства стимуляторов. Что дальше? И вообще, знали ли разведчики клана, что в этом городе происходит подобное? Или же кто-то из конкурирующих ветвей клана решил слить Марка, поручив ему столь сложное направление? Ну а что? Вполне возможно, тем более в их клане никогда не было особого доверия между разными ветвями. Да, когда есть какая-то внешняя угроза, они без сомнения объединятся и будут выполнять команды старших, но вот в мирное время подсидеть конкурента, чтобы в свои руки получить больше влияния и ресурсы, это легко. Так что все очень похоже, что разведка собрала все данные верно, просто про различные нюансы кто-то забыл упомянуть. Как это удобно, особенно с учетом того, что связь с кланом сейчас у Марка ограничена, если они не хотят привлекать к своей деятельности внимание ненужных им сейчас здесь людей. Безумная империя и безумный город, и почему именно ему пришлось вляпаться во всю эту историю. Пора тебе познакомиться с еще одним направлением, которое может помочь тебе в будущем. Рассказывая из стороны в сторону с важным видом, произнесла мастер Торвар. «Она меня буквально выдернула из постели утром и сказала, что у нас назначена тренировка, вот и пришлось быстренько приводить себя в порядок и идти в дом наставницы. Как ты знаешь, многие кланы пользуются травами и растениями, чтобы создать стимуляторы и лекарства, которые помогают им в развитии и стимулируют их прогресс». Но это общая информация, которую, в принципе, легко достать, если покопаться в сети», – продолжала говорить наставница. «Но что известно исключительно мастерам боевых искусств и их ученикам, так то, что многие растения и животные в нашем мире куда более питательны, чем остальные. Тут не только вопрос в них, как в источниках белков, углеводов, жиров и различных микроэлементов, сколько в том» что в них есть еще один компонент который старательно замалчивается во всем мире разве такое возможно мастер удивился я такому про кланы же никто толком ничего не знает улыбнулась она так что есть еще множество вещей которые не становятся достоянием общественности чтобы не платить конкуренцию среди кланов ты же в курсе что такое алхимия «Пришедшее нам из древности умение создавать что-то новое из, казалось бы, никак не связанных компонентов. Как правило, чаще всего алхимия ассоциируется с лекарственными средствами и стимуляторами. Ну, это если в общих чертах, и не приплетать сюда философию и различные безумные слухи», – ответил я. «Всё верно», – довольная ответом кивнула мастер Торвор. Алхимия изначально из чего-то более философского, благодаря отчасти усилиям кланов, стала одним из признанных направлений науки, так что, думаю, никто уже и не относится к ней предвзято. Другое дело, что алхимия для обывателей – это скорее сложные химические процессы, чем что-то мистическое. «И вот мы подходим к самому важному», – сделала акцент на этих словах женщина – Гланы стали таковыми не только из-за того, что воины объединялись вместе по тем или иным признакам, и возникло понимание, что наследование играет большую роль. Пока она еще говорила те вещи, которые я и так знал, но, похоже, наставница все ближе подходила к тому, из-за чего вообще начался этот разговор. Еще большую роль играет ки, ци, прана, духовная энергия у разных народов свое название но суть одна продолжила она все это энергия которую пока не смогли зафиксировать ни одним из научных приборов но ее могут ощущать практики боевых искусств боевые искусства это не только то что ты можешь ударить сильнее или выжить в трудных условиях, но и своя философия и духовное развитие даже у отъявленных мерзавцев идущих путем боевых искусств «Формируется это духовное развитие, но о разнице этих путей поговорим позднее, и, возможно, это буду не я, да и пока рано тебе про эти нюансы знать». «То есть все это на самом деле существует?» – не очень уверенно спросил я. «Разумеется», – подтвердила мастер Торвар. «Все древние практики имеют под собой определенные основания, их совершенствуют от поколения к поколению». Тоже пробуждение крови завязано не столько на кровь, сколько на дух. По крови просто проще проследить наследственность, а вот то, что передает знания во время ее пробуждения, уже является чем-то мистическим, что невозможно пока никак обосновать научными методами. Уже то, что пробуждают кровь далеко не все, и у тех, кто пробудил, знания могут разниться, добавляет слишком много вариаций, чтобы говорить о какой-то конкретике. «Да что пока дошли кланы, так это отслеживать линии крови и прогнозировать, что можно получить, но с тех пор ничего особо и не изменилось». «То есть все мои сны и то, что я начинаю понимать вещи, о которых раньше не догадывался, это то, что я бы скорее отнесла к проявлению мистической энергии», – подтвердила наставница. «Сложно осознать подобную концепцию сразу, но раз ты стал нашим учеником», то тебе придется принять как факт что мир намного многограней чем ты считал до этого а как почувствовать эту мистическую энергию я же правильно понял что это проявляется не только в эффекте пробуждения крови а вот сейчас ты забегаешь немного вперед адриан покачала головой мастер торвар пока тебе надо просто принять что подобное существует и когда ты будешь готов то мы сможем поговорить о другом В данный же момент ты должен понимать, что все, кто идут путем боевых искусств, так или иначе имеют в себе эту энергию. Правда, есть такой нюанс, что она также может скапливаться в животных и растениях. Погодите, осенила меня догадкой, так все те жуткие блюда, которые вы мне давали есть, были как раз из потопных животных и растений? Знаешь ли, нахмурилась женщина. «Сейчас было даже немного обидно. За подобные блюда многие, что в империи, что за ее границами, готовы убить, а ты их называешь подобным образом». «Простите мое невежество». Моментально подскочил я со своего места и глубоко поклонился наставнице. «Я по своему неразумению смотрел только на их вид». «Ладно, чего уж там», – помягчал глаз женщины, и она жестом разрешила мне снова сесть за стол. На самом деле, это была распространенная ошибка всех, даже тех, кто знаком с подобной концепцией. Все дело в том, что приготовить обычным образом ингредиенты, которые в себе содержат мистическую энергию, не так и легко. Точнее, не так, помотала она головой. Сложнее всего приготовить их так, чтобы они не потеряли своих свойств. Поэтому так блюда и выглядят. Но сейчас мы поговорим немного о другом что я уже с тобой так-то делала, но ты этого пока не понимал. То, что вы привывали мне иммунитет к ядам, я понял, мастер», слегка улыбнулся я, склонившись в очередном поклоне. «И как ты понял это?» – заинтересовалась она. «Сны», – пожал я плечами, – «что-то похожее я переживал во время снов и вот соотнес свои ощущения». «Сны, говоришь?» задумчиво проговорила мастер Торор, пройдясь из стороны в сторону. «А как часто тебе снятся подобные сны?» «Не так часто», – вздохнул я. «Я даже не понял, что именно их провоцирует. Они могут появляться как после тяжелой тренировки, так и просто от прогулки по городу». «Адриан, постарайся записывать, после чего именно тебе снятся те или иные сны. Можно даже без деталей самих снов», – посоветовала наставница, – «Возможно, тебе это поможет в лучшем осознании этого процесса». «Хорошо, мастер», – согласно кивнул. «Если это действительно лучше поможет мне разобраться с моим необычным способом пробуждения крови, то будет хорошо. Главное, чтобы снова не начался кредоскоп каких-то непонятных событий, как происходило недавно» ну а раз ты понял что я все это время подготавливала твой организм к большей устойчивости к различным агрессивным соединениям то с сегодняшнего дня мы начнем учиться изготавливать яды а это не слишком опасно с тревогой посмотрел я на довольно улыбающуюся наставницу конечно опасно еще шире улыбнулась она ведь ты будешь каждый созданный яд проверять на себе Но не беспокойся, мы начнем с чего-нибудь попроще. На этих словах мастер Турор стала выставлять на стол различные склянки и инструменты для приготовления конечного продукта. Чувствую, я еще пожалею, что она сменила тип тренировок.